Глава 11. Прошли 2 года. Аля не годовала. Мало того, что скоро должна была состояться свадьба Полины с Георгием вопреки родителям девушки, так ещё и эти постоянные синяки на теле её любимой подруги не давали ей покоя. На все вопросы Полина отмалчивалась, но Аля видела потухший взгляд, опущенные плечи и опухшие от слёз глаза после свиданий. Тогда она решила поговорить с Георгием. Подошла к нему в общежитие и попросила уделить ей минуту времени. «Послушай, ты, урод, у нас как с совестью обстоят дела? Знаком ты с ней или она ещё не родилась? Ух, как страшно! Настоящая Афина-паллада. Знакома с такой? Похоже, ты не грек. Слушай меня внимательно, не грек. Ещё раз пальцем тронешь Полину, я пойду в деканат и потребую твоего отчисления. Ты позоришь и греков, и свою страну». «А вы, русские, не такие?» А как же ваша пословица бьёт, значит, любит? Следую вашему указаниям. Ты ещё и безграмотен. Это изречение не русского человека, а еврейского царя Соломона, и относится это к сыну, не к женщине. Но это не суть важно. Я тебя предупредила и родителям Полины позвоню, тогда уж точно не бывать в вашей свадьбе. Только посмей, закричал Георгий и поднял руку для удара. Но в этот момент к нему подскочил Крис и крепко схватил руку Георгия. Не смей поднимать руку на женщину, сказал Крис, не переставая насмешливо смотреть на Георгия. Вечером состоялся разговор с Полиной. "Аля, прошу тебя, не ходи в деканат, умолял он моё спасение. Я не хочу возвращаться домой после института, не хочу в родительскую тюрьму. Я уеду в Грецию и там разведусь. Осталось немного потерпеть". Но зачем терпеть? Зачем жениться, а потом разводиться? Не понимаю. Ты красавица. Найдёшь себе ещё 100 мужчин. Да кому я нужна с моим характером? Я только и умею, что во всём подчиняться. Думаешь, у меня до него не было парней? Были. Многие ухаживали, а потом бросали. Говорили, что им прислуга не нужна, и все хотят королев. Так стань королевой. Тем более, что ты ею уже была. Как? Как изменить свой характер, если с детства я только и делала, что подчинялась? Так перестань подчиняться. За каждое моё неподчинение родители били меня и ни одного слова любви, ни одной ласки. А Георгий каждый день говорит о любви, он очень нежен со мной и не трогает меня, бережёт до свадьбы. Аля, знаешь, я люблю его. Я готова ему подчиняться. Если подчиняешься, то за что он тебя бьёт? Только если видит меня с другими парнями, если я разговариваю с кем-то из ребят, ревнует. Я, конечно, стараюсь не давать повода, но, сама знаешь, есть ребята, которые не хотят понимать, что я с Георгием подходят, в любви признаются, свидания назначают. Сто раз подумаешь, прежде чем замуж пойти. Нет, лучше одной. Будыто же Галя. А ты не жалеешь, что Виктору отказала? Жала бы сейчас вы ранее. Полина реч не обо мне. Ты о себе подумай. Как следует подумай. Бережёт он её. Ох, уж этот Соломон. Причём здесь Соломон? удивилась Полина. Неважно. Знаешь, кто самый гениальный человек в мире? Тот, кто сказал, что все мы родом из детства, Антуан де Сент-Экзюпери. Но, думаю, даже он не предполагал, насколько глубокую мысль тогда высказал. Я не понимаю. Я ничего в этом не понимаю, расстроилась Полина. Объясняю, первый и последний раз. Аля тяжело вздохнула. Если с детства мы привыкли, что нас не любят, Так и по жизни мы никому не поверим, что нас любят. Так и в твоём случае. Научили подчиняться, так и будешь всю жизнь ходить в подчинении, привычка быть униженной. В деканат не пойду. Толк какой от этого? В дверь постучали. Аля пошла открывать. На пороге стоял Крис. Выйди, надо поговорить, с усмешкой сказал Крис. Вышла уже, говори, ответила Аля и закрыла за собою дверь. Выходи за меня замуж. сказал Крис, пристально глядя ей в глаза. Издеваешься? удивилась Аля. Мы же друзья. Это ты, друзья, а я не друзья. Я хочу быть мужем. Люблю тебя. сказал Крис и облокотился о стену. Крис, что-то случилось? спросила Аля. Случилось. Свергли чёрных полковников. Уезжаю я скоро вместе с мамой в Грецию. Она у меня теперь герой, жена легендарного партизана. «Я и квартиру государство выделила, будем жить там». «А как же институт? Бросишь? Переведусь. Подумаешь, один год остался. В Англию уеду или во Францию, а ты вместе со мной, как моя жена». «Ладно, Крис, иди, хватит издеваться. Не верю ни одному твоему слову». «Георгий тоже уезжает. После свадьбы. Всем грекам теперь можно уехать». Крис опустился на корточки. «Аля, я правда тебя люблю. Поехали со мной». Как я буду жить там без тебя? Не смогу. Тебе что, защитница нужна? От кого тебя защищать надо? От матери, спросила Аля. Может и от матери, ответил Крис, развернулся и ушёл. Аля вернулась в комнату. Кто приходил? спросила Полина. Крис в Грецию уезжает, и Георгий, кстати, тоже после вашей свадьбы. Сбылась твоя мечта о свободе. И Греция свободна. И ты Вместе уедете